Если тогда он лишь почувствовал конфликт со средой обитания, ощутил его тление и едкий дым, то спустя три года вкусил всю его горечь. Через два года космача неожиданно и с грандиозным треском провалили на защите докторской и тем самым окончательно раздули пожар. Затем его должность младшего научного сотрудника сократили. Космач запил и стал распродавать свою личную библиотеку, которую собирал многие годы, сдавая макулатуру. Для начала выбрал ходовой, но малоценный для себя товар собрания сочинений Паустовского и подшивку журнала «Огонек». Взял пустой ящик, выставил книгу, На нем книги и встал на улице. Но вместо покупателей к нему подошел милиционер и прогнал, говоря, что он своим нетрезвым видом и торговлей портит лицо города. Космач отошел за угол, снова выставил товар и на сей раз был уже наказан. Составили протокол и отобрали книги. Он сходил домой за новой партией, выбрал улицу потише, однако простоял до вечера и ничего не продал. Зато опять привязался милиционер на сей раз требовал документы. Демократия в России началась с тотального контроля за населением, особенно за его передвижением. Паспорт могли спросить у собственного подъезда. И при его отсутствии задержать на трое суток для установления личности. Бывшего учёного мужа останавливали и требовали документы повсюду. Огромная борода раздражала милицию, как и всё остальное, выбивающееся из общего серого ряда. Мало того, потрёпанный красный Жигуль космыча останавливали чуть ли не на каждом посту ГИИ. И самого дважды ставили под автомат с личным обуском и досмотром автомобиля, так что от транспорта пришлось избавиться. Он уже едва терпел, спасаясь от мира в грёзах пьяного сознания, но это состояние длилось всего несколько часов, а потом опять надо было что-то продавать. В доме же, как у всех советских ученых, ничего более ценного, чем в книге, не было. Тогда и появился в его жизни человек разумный, Артем Андреевич, видом своим и сутью больше напоминавший директора гимназии, нежели бизнесмена. Очки, русая бородка, клинышком, строгая тройка. «Почему же вы продаете хорошую литературу?» По-интеллигентски возбудился он. В свое время за такое собрание я искал и сдавал бакулатуру. Да, бумагу, газеты, старые журналы. А за это собрание тряпки, старое пальто. Космач принял его за такого же МНСа, как сам, только преуспевающего, и потому прикинулся торгашом. «Ты, мужик, или бери, или вали отсюда», — пробурчал в бороду. «А то налажу под зад...» Юрий Николаевич, я же вас знаю, читал статьи и восхищался. Что случилось? Это было еще хуже и позорнее. Космач не знал, что делать, хоть бросай книги и убегай. Возьмите деньги, вот он совал бумажки. Только не продавайте. Я сегодня подарков не принимаю, сквозь зубы выдавил Космач. Дергай отсюда, пока не наладил... Хорошо, я куплю книги нашел сердце Андреевич. Если будете продавать другие, позвоните, вот телефон. Ты что, филантроп? У меня есть свободные деньги, чтобы покупать хорошую литературу, объяснил тот, складывая книги в ящик. Когда-то за моглатору, а сейчас просто так. Это же счастье поживеяяснялось, что он занимается недвижимостью, продажей подержанных автомобилей, строительством, лесом и контролирует все оптовые рынки. Этой универсальный бизнесмен, как и все с бандитским уклоном, только образованный и интеллигентный. Продавая ему книги Космач в первое время в разумить его пытался, но в ответ получил примерно следующее. И если я не стану делать этого, придётся спеваться, как вам, экспроприировать экспроприаторов достойнее, чем опускаться на дно. Понимаете, милостивый государь, идёт время первоначального накопления капитала, насилия неизбежно. Потом мы отмоем эти капиталы отмоем руки и будем приносить благо. А что принесёте вы, Юрий Николаевич, если даже подниметесь с дна? Позали только через Артём Андрееича и можно было раздобыть документы для Вавилы, хотя он на самом деле вроде бы всё отмыл и теперь занимался чистым бизнесом. Правда, они не встречались уже несколько лет с тех пор, как филантроп помог продать квартиру в городе и купить по бросовой цене дом в Холомницах. Офицер вызвал из Мишель своего бывшего детского сада, сохранившейся игровой площадки и беседками, ничего не разрушал, а только ремонтировал, мечтая впоследствии вернуть здание детям. Космоч всегда считал все его замыслы утопией или своеобразным оправданием вынужденной несправедливой жизни. Но тут, когда подходил дворами к офису Артём Андреевича, вдруг увидел за решётчатой оградой детей, которых, несмотря на метели, вывели на прогулку. Завязанные платками до глаз, они стояли с растопыренными руками, жались к стене с подветренной стороны и напоминали пингвинов. Космос подошёл к воспитательцам, спросил, где теперь офис. Но оказалось, толком никто не знает, а здесь уже почти 2 года детский сад. Пришлось искать директора, который поведал, что Артём Андреевич действительно безвозмездно передал здание городу и что от этого одна беда: детей в детском саду мало, а содержать учреждение надо уйму денег, и такое доброе дело выходит боком. Сам благодетель некоторое время приплачивал к зарплате и подбрасывал продукты, но вот уже год, как ничего не шлёт, и даже не заходит. С горем пополам отыскался его новый адрес, по которому Космач и отправился на поиски. Видно, у Артема Андреевича дела шли худо. Офис был на первом этаже в торце жилого дома и напоминал Жековскую контору. Драные письменные столы, хромающие стулья, станький компьютер на широком подоконнике. Разве что сам хозяин был в неизменной тройке с иголочки, и у подъезда стоял огромный чёрный джип с затемнёнными стёклами это какие остатки роскоши. Вы знаете, Юрий Николаевич, мне всё надоело, мне жедая вопросов заявил он. Экспроприировать так же, как и зарабатывать, не интересно. Я сейчас сижу и читаю книги. В вашей деревне случайно нет пустого домика? А то бы я купил. Потом уж похватился, начал расспрашивать, вспомнил, что обещал издать монографию, и подтвердил, что обещание остаётся в силе, на благородное дело можно деньги найти. Космач про себя решил дослушать Артём Андреевича и уйти. Однако тот догадался, что гость пришёл по какому-то важному делу. Нужен паспорт на женское имя, признался Космач, и очень срочно. Несмотря на интеллигентность и тонкую нервную организацию, Артём Андреевич отличался трезвостью и практичностью суждений. После заявки космоча остался невозмутим, словно ему каждый день паспорта заказывали. Неужели, кроме паспорта, нет других проблем? В холомницах проблемы в удовольствии. Почистить снег, коня напоить, накормить, печь и стопить. Рад за вас, со вздохом проговорил тот, завидуя. Но, а что с работой? Надеюсь, вы не бросили науку? Пишу и складываю в стол. И больше ничего не нужно? Кроме паспорта на женскими, ничего. Счастливый вы человек. Ксмойч готово было рассказать о Вавиле, но филантроп не проявлял видимого интереса, лишь спросил, захватил ли он фотографии. А ему и в голову не пришло, что для паспорта необходимы снимки. И теперь внутренне ужаснулся, что придётся возвращаться в Холомницы и уже завтра брать Ивавилу ехать в фотомастерскую в районный центр, затем на другой день за карточками и только на третий в город. За последние годы он напрочь отвык от мирской суеты, и подобные хлопоты казались тягостными и мучительными, как зубная боль. Артём Андреевич угадал его состояние, вызвал своего водителя. Поезжайте с господином Космачом, распорядился, по пути захватите фотографа и с карточками ко мне. Спустя полчаса черный сарай на колесах несся по метельной переметенной дороге, вздымая на воздух сугробы. В джипе было тепло, мягко и дремотно, сказывалась бессонная ночь, поэтому скоро сморила, и он проспал всю дорогу. Разбудил водитель уже возле мочевой точки — просил показать, где сворачивать в деревню. Космач дёрнулся было идти с фотоапфоном пешком, однако увидел, что по просёлку совсем недавно пробился грузовик. Вездеход протаранил заносы и, кажется, шёл и назад, оставив широкую колею, заметаемую снегом. Это значило, что кто-то из дальнобойщиков по старой памяти завернул к почтарю за самогонкой. Джип смело винулся по этому следу, водителя поджимало время, а Космач сидел и тихо радовался удачному дню. Даже тут повезло. Грузовик развернулся возле почтаря, дальше соваться было опасно, и Космач побежал к своему дому первым, чтобы предупредить Вавилу, а может и уговорить сфотографироваться. На крыльце почему-то взлаивал и скулил ее пес Космач, И когда космач вошёл в синье, проскочил вперёд, скребнул лапой дверь избы, но это уж слишком, оттолкнул ногой собаку, шагнул через порог и стал. Пёс всё-таки прошмыгнул в избу и бросился к ногам хозяйки. Гавила поднялась ему навстречу, поклонилась, встречала как жена. Слава тебе, Господи, скоро вернулся. Всё ли ладно, боярин? На противоположном конце стола в вальяжной позе сидела Наталья Сергеевна, пили чай. "Дурной сон. Ни раньше, ни позже явилась" Получив от Данилы хорошее наследство, почти законченную докторскую и материалы по расколу, ассистентка почти сразу уехала в Москву, защитилась и, вернувшись в университет в смутную пору великих сокращений и увольнений, по тихое изумление униженной научной публики, получила место преподавателя на своей кафедре. А спустя год таким же удивительным образом стала ею заведовать. Василий Васильевич был еще жив, сидел дома, и если выбирался, то ходил, держась за стенки по птичье и следы оставлял крестиком но сил на возмущение ещё хватало з -з -з змею пригрела порадала меня цидику была бы силы своими руками з -з -з задавил Н ничего бог всё видит бог видел и наказал уже года 3 ходила с костылём Выход на шине был много непонятного, даже таинственного. Говорили, что Наталья Сергеевна была его любовницей и крутила им как хотела. Что когда Данила ещё лежал в клинике, она сама вывезла из квартиры больного все научные материалы, а также некоторые ценные вещи. А другие завистливые языки болтали, что она любовница самого декана ровды, и вместе они, объединившись, потихоньку съедают Данилу, чтобы освободить место. В тот же год Василий Васильевич продал квартиру и уехал к сестре в Севастополь, чтобы жить и лечиться у моря. Наверное, он знал, что не вернется. Однако на вокзале погрозил кулачком и сказал с хохлядским упрямством «Ну-ну-ну, псы гончие, я круг сделаю, вернусь!» Космачу тогда показалось, что грозит он своей бывшей аспирантке.